Несмотря на свою безжалостную злобу, которую Ферин же питал ко всему человечеству, потрясенный благородными словами принца, он с ужасом прошептал. «Я дотронулся до его руки. Что я наделал? Теперь его особо для меня священно. Но он не священен для того, кто будет, как мне сказали сегодня ночью, ждать его у двери этого дома. И с этими словами Феринджи побежал в соседнюю комнату, окна которой выходили на улицу, поднял занавес и сказал... «Карета подъехала! Человек приближается! Проклятие!» «Карета тронулась!» «Я ничего, ничего больше не могу увидеть!» Мадмуазель де Кардавиль избрала местом торжественной встречи парадную гостиную отеля «Кардавиль», где находились фамильные портреты. На самом видном месте – помещались портреты матери и отца. Эта гостиная была убрана, как и остальные, в роскошном, величественном стиле Людовика XIV. Адриена позвонила, и через несколько секунд в комнату вошел слуга. Андре, попросите у Гебы мой флакон. Я забыла его на камине в своей комнате. И принесите мне. Хорошо, госпожа. А Послушайте, Андре, а... Эти часы, а они идут, верно? Да, мадемуазель, я проверял свои часы по тюлери, И на моих часах более половины третьего. А, вот, кстати, я забыл доложить. Час тому назад был господин маршал Симон. Но вы приказали никого, кроме принца, не принимать. Ну, я отказал господину маршалу. Хорошо. В эту минуту во двор въехала карета принца. Вскоре его провели к ней в гостину. Принц и мадемуазель де Кардавиль остались наедине. Джальма медленно приблизился к Адриенне. Несмотря на пылкость страсти принца, его движения были робки. Его смущение придавало ему оттенок трогательности. Адриена, находясь в не меньшем замешательстве, продолжала сидеть. Глаза ее были опущены, а учащенное дыхание... Указывала на ее волнение А между тем их глаза до сих пор не встретились Джальма первым осмелился поднять свои блестящие черные глаза Адриена почувствовала, что ее коснулся какой-то магнетический вихрь И только усилием воли она заставила себя подняться с кресла и заговорить Я рада, что могу принять вас здесь. Вот, взгляните на эту стену. Это моя мать».